Глава 33. Сколько прошло времени с тех пор, как она хлопнула дверью его кабинета и покинула здание Мортенара? Месяца два. Слишком мало, чтобы дышать ровно, чтобы не думать о Майе, чтобы не слышать последних слов: "Для меня ты умерла". Возможно, их можно стереть из памяти, но нельзя забыть то, что она почувствовала в тот момент: боль, предательство и желание выть. Сейчас Диана гордо расправила плечи и скинула шарф, которым прикрывала крест. Тут же его вид привлёк внимание Хелен. Она открыла рот от удивления и не сводила взгляды с татуировки. Наверняка сравнивала с оригиналом. Диане нечего скрывать. Даже если Хелен захочет узнать, был ли между ней и Стефан и секс, девушка готова была открыть правду. Хитро улыбнувшись, она перевела взгляд на Дерека, который встретил одного знакомого. Сегодня многие увидят здесь друзей, знакомых и коллег. Найт уже закончил свою речь, смысл которой был понятен. Строительство нового отделения и призыв предпринимателей к сотрудничеству. И тут же воскликнул: "А вот и та, кому мы обязаны возобновлением проекта моей жены, Дианы Оливер". Все репортёры тут же устремили камеры на Диану. Некоторые протягивали микрофоны. "Как вам пришла такая идея? Вы знали на Элнайт? Какие именно фирмы вы в первую очередь будете просить о поддержке проекта, когда отделение начнёт функционировать в полном объёме? Было задано много вопросов, глупые и действительно стоящие, но среди них она отчётливо услышала один, который словно хлестнул её. Будущий мэр участвует в этом проекте. Дьяна улыбнулась, собираясь сказать нет. Она представляла, как присутствующие отреагируют на это заявление. Она откроет людям глаза на то, что Стефано Висконти не дело до больницы неимущих. Да. Мягкий баритон возле её уха изменил все планы. Диана обернулась, ощущая энергию мужчины. И хоть Стефано улыбался, казался открытым, но она-то знала, что это маска, которую он мог нацепить в любой момент. Умение достойно держаться перед камерой у него в крови, а ещё искусно врать. Да? Удивилась она, забыв про камеры. Они стояли друг к другу так близко, но от испытанного возмущения после его лжи она уже этого не замечала. Да? Нет. Тут же вставила девушка уже злясь. Не помню ни одной полученной от вашей компании копейки, синьор Висконти. Потому что я сделала это 5 минут назад. Да, Диана, улыбнулся Найты и вложил ей в руки чек. Девушка перевела взгляд на сумму, и её обдало жаром. 10 миллионов. На эту сумму можно не только открыть новое отделение при больнице, но и купить всех артистов, выступающих сегодня, чтобы они танцевали пациентам каждый день. Так да? Голос Стефана лишь подливал масло в огонь. Почему-то она вспомнила себя лежащей под ним и кричащей это слово. Да. Он же ведь его хотел услышать. Девушка сунула чек обратно Найту и обратилась к прессе. Возможно. Она мечтала набрать после сегодняшнего представления хотя бы 2 миллиона, а получается, что после его 10 смысла вообще в этом шоу не было. Почему-то эти деньги не радовали, хотя открывали огромные возможности. Например, можно закупить дополнительное оборудование. Диана должна была радоваться, но радости не испытывала. Она захотела отойти, но дорогу ей преградила Хелен в платье небесно-голубого цвета. Мы с мужем решили полностью покрыть все затраты, чтобы такой важный центр быстрее начал работать и принимать пациентов. Кстати, произнёс Стефано, переключая внимание на себя. После такой щедрой помощи ты обязана принять Хелен в свою команду. Она будет руководить проектом и людьми. Это был удар ниже пояса. Ей захотелось согнуться, но Диана продолжала стоять гордо, расправив плечи. За что он ей мстит? Снова унижает её, топчет ногами, заставляя ощутить себя на той самой мусорной свалке. Он даёт ей понять, где её место. Это очевидно. Придержи язык, прошипел Дерек, который оказался свидетелем разговора. Он опустил руки на плечи Дианы. Протискиваясь через толпу, они вышли на более-менее свободное место. Пресса теперь накинулась на Хелен, и в центре внимания теперь была Чита Висконти. Поедем домой. Нет, мотнула головой Диана. Её не сломить парой резких слов. Мы останемся и доведём это дело до конца. Весь спектакль Диана думала не о красоте балета, она вообще не видела, что происходит на сцене. В её голове мелькали цифры: 10 миллионов. Что бы она ни делала, Стефана растопчет её. Но в этом случае речь идёт о проекте, а не касается её лично. И пусть он попытался купить её, на самом деле он купил кому-то жизнь и здоровье. А это самое главное. Ради этого стоит терпеть его жену и её руководство. Пальцы Дерка крепко сжали её левую руку, Диана положила на неё правую, как символ того, что вместе они справятся. Ведь он тоже имел право голоса в этом проекте. И вдруг она кое-что вспомнила. 5 лет тому назад судно Стефано Висконти, перевозившее оружие, захватили сомалийские пираты. и потребовали 10 миллионов долларов. Тогда Стефано выкручивался как мог, застрелил четырёх человек, забрал товары и деньги, отправился сам лично на Сомали и вернулся с победой и с деньгами. А сейчас он так легко отдал 10 миллионов на благотворительность, что это было странно. Ради того, чтобы запихнуть жену хоть в какое-то дело, стоило ли Хелен 10 миллионов? Мне надо выйти. прошептала она Деррику и встала со своего места. Надо было пройтись, унять гнев, смириться с неизбежным. Хелен будет командовать проектом, который начала Наэль, который продолжила Диана и который уже подошёл к завершению. Как же хотелось сейчас запустить в Хелен чем-нибудь тяжёлым. Но нет. Этот вопрос надо решать мирным путём. В голове не укладывалось, что Хелен будет командовать проектом, в который Диана вложила силы, время и душу. Быстрым шагом Диана шла по коридору в направлении дамской комнаты. Хотелось включить воду, стиснуть зубы и зарычать. Так она и сделает, может хоть немного гнева унесёт с собой вода. По полу её платье волочилось следом. Она обернулась, чтобы поправить нежное кружево, и тут же упёрлась во что-то тёплое. И тут же знакомый мужской запах заставил сердце биться чаще. Руки Стефана всё ещё держали её. А вот Диана рывком разорвала объятия и отошла на шаг. молчи, потому что говорить с ним не хотелось. Они смотрели друг на друга не моргая. Но если взгляд Дианы был подобен пожару, то что скрывал взгляд этого мужчины, она определить не могла. По его лицу стекали капельки воды, наверное, он тоже вышел охладиться. Стефано пристально смотрел на Диану, возможно, хотел что-то сказать, но ещё не придумал гадость. А нежность не входила в его планы. Да и ей не надо нежности от него. Кажется, Она для него умерла. Диана первая разорвала зрительный контакт, схватила подол платья, уже собиралась обойти Стефана, но он схватил её за руку, и она ощутила его губы на своих губах. Его пальцы прошлись по её щеке, остановились на шее. Она не сразу поняла, как это произошло и почему её губы такие податливые. Почему она раскрыла их в ответ на ласку этого мужчины? Этот поцелуй сначала парализовал её, а потом её тело ответило. Её пальцы коснулись его щеки, ощущая небритость кожи. Господи, надо было брать себя в руки, потому что слайды из прошлой жизни проносились один за другим. Обрыв, закат, ветер и его слова: "Я люблю тебя". Но увы, ветер сменил направление, забирая эти слова и унося их прочь. Нет. Диана нашла в себе силы, чтобы оттолкнуть его от себя. Она тяжело дышала. Стефано закрыл глаза и выругался в полголоса, пытаясь привести дыхание в норму. Касаясь рукой стены, Диана медленно поплелась к дамской комнате. Теперь ей хотелось утопиться. «Диана», — остановил ее голос Висконте, но она не обернулась. «За десять миллионов ты могла быть сговорчивее». «Что он сказал? Что купил ее? Пошел к черту!» Она зашла в дамскую комнату и захлопнула за собой дверь с такой силой, что Стефано, наверное, вздрогнул. Хотя чего может вздрогнуть Висконти? Даже за свою жизнь он не боится, а тут просто дверь. Потом она долго стояла, опиршись на раковину, и смотрела на себя в зеркало. Она ещё ощущала поцелуй. Хотелось его смыть, а лучше стереть мочалкой вместе с кожей. Прошло немало времени, прежде чем она окончательно пришла в себя. И кажется, спектакль закончился. Диана потерялась во времени. В дамскую комнату вбежала Хелен с подругой, которая оказалась женой одного предпринимателя. Великолепно, потрясающе. Она жестикулировала руками, но увидев Диану, замерла. Это ты? Просидела весь спектакль в туалетной комнате, потому что ничего не смыслишь в балете? Наверное, заскучала. Подруга захихикала, а Хелен, произнося эти слова, даже не улыбнулась. говорила грубо, подчёркивая свой статус. Уже показала границу между собой и Дианой. Самый лучший балет русский. Диана выпрямилась, вздёрнув подбородок. Американский лишь жалкая пародия. Она двинулась к двери, но остановилась. Твой муж тоже так считает, раз его не было в ложе. Диана вышла в коридор. Шла и представляла взбешённое лицо Хелен. Пусть больше внимания уделяет мужу, раз он находит время на других женщин. Выйдя в холл, она сразу увидела Дерка. Где ты была? Я тебя потерял. Разнервничалась. Из-за 10 миллионов? Вполне логично, особенно если учесть факт, от кого эти деньги. Меня больше шокировала Хелен в качестве моего руководителя. Я ещё поговорю с Найтом. Её возмущению не было предела. Думаю, Наит в этой ситуации бессилен. Есть выход бросить проект. Хелен не справится и прибежит к тебе за помощью. Но какое тебе дело до жены Стефано Висконти? Деньги не должны решать всё. Я занималась этим проектом, а значит, имею полное право его возглавлять и дальше. Жаль, у меня нет 10 миллионов, чтобы восстановить твой статус. Его не надо восстанавливать с помощью денег. Я его восстановлю своим умом. и желанием закончить это дело. Хелен пусть поддавится ядом вместе с мужем. Она злоулыбнулась и взглянула на Деррика. Мне это нравится. Он пальцем коснулся её губ, вообще не думая об этом семействе. Диана кивнула и перевела взгляд на толпу людей, которые окружили мэра. На это выступал с официальной речью, но уже без прессы. Она подошла ближе. После получения 10 миллионов слова Ричарда Найта были бессмысленны. Но он играл по правилам. Лишних денег не бывает. И если деньги останутся после введения медучреждения, то они пойдут на улучшение кардиоцентра или на лесную промышленность. Мэр говорил честно и правильно. Диана впитывала каждое слово, пока голос сзади не переключил её внимание на себя. Когда ты исчезнешь? Спокойный голос принадлежал Стефана. Сомнений не было, что сказано это было Деррику. Исчезнуть надо тебе, чтобы не отравлять людям жизнь. В городе стало тесно нам двоим. Тесно тебе, а меня всё устраивает. Ублюдок, где Гриф? Уже 3 месяца ты кормишь меня обещаниями о наших с ним встречах, но у меня складывается впечатление, что ты водишь меня за нос. Он не выходит на связь, а найти его мне надо даже больше, чем тебе. Дерк слегка наклонился к Стефане и произнёс тише, но Диана услышала. Он моя страховка спокойной жизни с Дианой. Смерть гриффа входной билет на большие перемены в её жизни, но не с тобой. Хватит, не выдержала Диана и обернулась к ним. Хотя бы здесь можно не упоминать имя этого человека. Мужчины отошли друг от друга, а к девушке тут же кинулась Камилла с бокалом шампанского. Ди, дорогая, выпей, есть повод. Проект спонсирован под завязку, значит, отделение скоро заработает. Девушка нервно схватила бокал и тут же осушила его. Хотелось бы напиться и забыть имя главного спонсора. Майкл скромно подошёл к ним, похоже, не зная, какую сторону занять. Но, видимо, осознав, что лучше держаться нейтральной полосы, схватил Камилу за руку и потянул её за собой. Та что-то крикнула Диане, но пошла с Майклом. Найт закончил своё выступление ровно тогда, когда Хелен вцепилась в руку Стефана. Привёл же чёрт её. «Дорогой, у меня потрясающая идея!» сказала Нэн распев и провела рукой по груди мужа, но остановилась, явно что-то нащупав. Стефана резко накрыл руку жены своей и убрал. Этого никто не заметил, кроме Дианы. Она знала, что нащупала Хелен ключ. Она понимала наличие ключа, когда Стефана нагрянул к ней, но сейчас ключ был на нём. Я предлагаю поехать в наш клуб, чтобы отметить такое значительное событие, как наше спонсорство. Закончила Хелен, другой рукой накрыв руку мужа. Пригласим всех? Единственным желанием Дианы было уйти отсюда, и точно не в клуб Стефано Висконти. Хелен в голову приходят ужасные идеи. Можно представить, что будет дальше. Я не поеду, прошептала она Деррику, который стоял рядом, но не успел ничего ответить. Ричард Найт сделал это первым. Как раз тебе надо быть там, ведь это твой проект. Видимо, уже не мой, расхохотал его возглавляет. Сказано было тихо, а хотелось громко. Она займётся финансовой частью, но все идеи по-прежнему твои? ответил Ричард и пошёл к Стефану. Им было что обсудить. Не переживай, Дэр окубнил Дьяну за талию. Наше дело лишь показаться, потом можно уйти. Он был прав, надо ехать. И снова идти по лестнице, касаться начищенных до блеска перил клуба. вступать по мраморному полу. Дерек был рядом, и Диана это устраивало. Камилла тоже пришла и сразу начала танцевать. Майкл подхватил её и загружил вокруг себя. Диана улыбнулась, любуясь этой великолепной парой. Она обвела взглядом зал, свет в котором приглушили. Взяла фужер с шампанским и сделала глоток. Она не знала, где Стефана, Хелен и Ричард, наверняка в директорском кабинете. Пока их не было, можно было перевести дыхание. Потанцуем, предложил Дерк, и Диана кивнула, ставя фужер на поднос и принимая руку этого мужчины. Но голос другого всё разрушил. Зайди в мой кабинет. Стефано Висконти родился для того, чтобы портить ей жизнь. Зачем? Надо обсудить твои обязанности и обязанности моей жены. Ах, ну да, ну да. Про это он не забыл. Зато, наверное, забыл, что она не желает даже дышать с ним одним воздухом. «Пришли мне по почте», — улыбнулась Диана и обернулась к Дерку, руку которого еще держала в своей. «Тварь!» — выкрикнул женский голос. Чьи-то руки схватили Диану за волосы, ладонь хлестанула по лицу. Этот удар был таким неожиданным и сильным, что Диана упала. Она ничего не видела, но отчетливо слышала. «Шлюха! Дрянь!» Кто-то оттащил от нее эту истеричку. Диана посмотрела. «Это была Хелен!» Я ощущай руки Дерка, пытающиеся её поднять, Стефана держал её, пытаясь усмирить, но его жена вырывалась и кричала. Диана пыталась подняться с помощью Дерка. Хелен кинула в Диану фотографии. Это я нашла в его сейфе. Я не отдам тебе моего мужа, дрянь. Снимки осыпали Диану и упали на пол возле неё. Она сидела и смотрела на них. Лео. Живой Лео. который улыбался и смотрел на неё яркими синими глазами. Она даже услышала его смех, и ощутила его запах. Эти фотографии хранились в её телефоне, который пропал вместе с прошлым. Лео. Дьявол, взревел Стефано и оттолкнул жену, где она не поняла, что теперь смотрит в такие же глаза, как у её сына, в глаза его отца. "Успокойся, смотри мне в глаза". С взволновано произнёс он касаясь её лица, но Диана успела увидеть и другие фотографии. Они в загородном доме возле камина. Она прекрасно помнила тот день. Они ещё купались в радуге.